Глава пятая. Настоящая. Теодора. Приглушенный надрывный храп. Это не то, что она рассчитывала услышать вместо будильника. Теодора резко открыла глаза и повернула голову. Поморщилась от удушливого запаха алкоголя и чего-то еще. Пряного, сладкого, ужасного, как болото. Мужчина пробормотал что-то во сне и перевернулся, по-хозяйски положив руку поперек ее хрупкого тела. Она медленно выдохнула, привычно гася в себе желание устроить истерику. Теодора немного завидовала женщинам, которые могли себе позволить проявлять эмоции без фильтров. Что-то не нравится — ор и слезы. Что-то хочется — манипуляции и снова слезы. Она прогрызала себе дорогу в этом мире по-другому и в такие моменты, как сейчас, чувствовала себя совершенно беспомощной, как будто ее раздели и выставили на показ. Осторожно выбравшись из-под Сэмуэля Муна, который спал беспробудным алкогольным сном, она села на постели и запустила в волосы дрожащие пальцы. «С этим надо заканчивать». Они договаривались, что он не будет приходить пьяным посреди ночи. Но раз за разом открывал дверь своим ключом, залезал к ней в постель, будил раньше времени. Он клялся и божился, что измен больше не будет, что после того страшного года изменился и все переосмыслил. А длительное лечение пошло на пользу. Но как только снова почувствовал вкус славы и денег, как только нашел себе новую ассистентку, которая умудрилась быстро выйти на выдающиеся результаты, и не только в плане приносимых доходов. Все вернулось на круги своя. Теодора все чаще и чаще задавала себе один простой вопрос. Каким образом она умудрилась вляпаться в дерьмо по имени Сэмуэль Мун? Не было ни единой причины столько лет находиться рядом с ним и хранить ему верность. Сначала между ними существовали какие-то чувства. Он значительно старше, казался опытнее, казался настоящим принцем, подарком судьбы. И, конечно же, совсем не заменял ей отца, с которым отношения толком не сложились. Она вообще не думала, кого он ей заменял, но тянулась к нему, полыхала в его объятиях, то ли от гнева, то ли от ревности, то ли от страсти то ли от того, что Сэмуэль действительно был потрясающе умелым любовником. Ее сгубила страсть, его талант художника, деловая хватка, которая совершенно не сочеталась с безалаберностью. Что подкупило ее настолько, что она позволила себе дать согласие на брак? И что внутри заставило медлить, откладывая как помолвку, так и свадьбу? Видимо, она не совсем пропащая раз до сих пор не выскочила за него замуж. Видимо, сама себе дала шанс исправиться, свернуть сложного пути. Она повернула голову и посмотрела ему в лицо. Ему под пятьдесят. Днем хорохорится, но косметологи уже не способны скрыть следы алкоголизма и прочих увеселений. Он стареет и горит, и тянет ее за собой неумолимо тянет ее за собой. Сидя в темной спальне, она вдруг с долгожданной ясностью поняла, что это все. Сегодня сменит замки, а потом вычеркнет его номер из записной книжки и навсегда избавится от мужчины, который на самом деле не принес в ее жизнь ничего, кроме тревог. тева опустила ноги на пол, встала, потянулась ушла в ванную готовиться к сложному дню. Обычный ее день состоял из встреч, совещаний, стратегических сессий и вычетки бесконечных отчетов. Найти толковых управляющих на бизнесы было сложно. Даже обычного директора отеля «пойди поищи». У всех прекрасные резюме, а когда доходит до настоящей работы, сыпятся, как песочные замки. Утонув в операционке, она старалась вникать только в те проекты, которые имели стратегическое значение. Мероприятие Анны Перо относилось к таковым. Пусть конференции и открытие центра превратились в мемориальное событие, подготовку всей ее фирмы никто не снял. Кевин Мейсон проявлял себя отлично, но Рихтер не умела расслабляться и пускать дела на самотек. На место она приехала к 8 утра. Самуэль так и не проснулся. Теодора решила, что в этом случае им вообще не о чем говорить, и можно перейти в режим тотального игнора, и отправилась на работу. Пришлось провести больше времени у зеркала, маскируя круги под глазами и придавая себе привычный для общества вид идеальной бизнес-леди. Она уложила волосы крупными локонами, выбрала брючный костюм темно-синего цвета, к нему белоснежную рубашку и небольшую сумку. Шпильки. При своем росте чуть меньше 165 сантиметров Теодора привыкла к высоким каблукам, которые безотказно действовали как на мужчин, так и на женщин. В переговорах хороши любые аргументы, даже если это 10-сантиметровая шпилька. Главное — результат. Последний штрих — духи созданные специально для нее вдохновленным парфюмером из Франции. Рабочие уже готовили зал, драпировали, чередуя траурные, черные, жемчужные и пастельные тона. Скоро приедет звук, оборудование. Потом подтянутся артисты, которые должны участвовать в открытии психологического центра. Завтра здесь соберется весь Треверберг начиная от мэра и его жены, заканчивая министрами образования, здравоохранения и прочих семьями. Политики, бизнесмены, артисты, журналисты. Стандартный набор для громкого мероприятия, которое необходимо осветить. Пиар-отдел Кевина, наверное, приносил жертвы дьяволу. Иначе как объяснить то, что каждое их событие потом обсуждалось месяцами? Тео небрежным жестом закинула сумку на плечо и прошлась по залу, ни с кем не разговаривая и никому не мешая. Впрочем, рабочие от нее сами шарахались. Кто-то пытался поздороваться, заговорить, начать ненужный отчет, но она лишь улыбалась в ответ и шла дальше, наблюдая за десятками людей. Каждый на своем месте. Каждый делает свою работу. Не хватало только Кевина. Мистер Мейсон появился на объекте ближе к вечеру. Теодора уже успела пообедать, и теперь, просматривая документы, пила вторую за этот день чашку кофе. «Пока все под контролем», — жизнерадостно сообщил он вместо приветствия. «Кто хотел приехать, приехал. Сегодня мы познакомимся с владельцем центра, Кристианом Бальмоном. Еще к нам хотели зайти мадам Жерар и мадам Уильямс». «Зачем?» Загнула бровь Тео. Элла Уильямс, жена министра здравоохранения, занималась благотворительностью, увлекалась психологией и всячески способствовала развитию этой науки в Треверберге. Ее подруга, Тамара Шерар, взлетела выше и пару лет назад стала первой леди Треверберга. Они были значительно старше Теодоры и в круг ее личных интересов не входили, что не мешало ей за последние несколько лет организовать для них с десяток мероприятий. Она относила обеих женщин к категории «ключевые клиенты» и не рефлексировала по поводу того, что не стремится к общению, если оно не касается рабочих процессов. Говорят, что этот день особенный, хотят подготовиться, поговорить с Бальмоном без лишних ушей. Сходили бы в ресторан, зачем на площадку приезжать? А еще, будто не услышав, продолжил Кевин, сверкнув глазами. «Сегодня снова объявится полиция. Может, у них что-то есть? Может, хотят посмотреть, как мы тут работаем? Что-то разнюхивают?» Он поморщился. Гримеса исказила черты, и Рихтер снова уткнулась в отчет по прибыли и убыткам ее главного отеля, Треверберг Плаза управляющего которого она поймала на воровстве и теперь искала ему замену. Встречаться с офицером Грант она совершенно не хотела. Не то чтобы Ребекка ей не нравилась. Просто было жаль времени на бессмысленные разговоры. «Хорошо», — наконец сказала она, когда поняла, что партнер ждет реакции. «Я скоро уеду. Много дел». «Ты справишься здесь?» «Что с тобой?» Кевин сел рядом. Поборов сопротивление, взял ее за руку и заглянул в глаза. Теодора нахмурилась. «Я работаю. Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Кевин, мы партнеры, но, о боги, Тео!» — приглушенно воскликнул он, наклонившись к ней. «В том-то и дело, что мы партнеры. Я не твой сотрудник, чтобы прятать лицо и настроение. Ты сама не своя. Я же вижу». «Что случилось?» Он пододвинул стол поближе. От него пахло дорогим парфюмом. Но сейчас этот аромат не трогал. Вообще ничего не трогало, кроме цифр в отчетах отеля. Цифр, которые никак не хотели складываться в общую картину. «Окончательно решила уйти от Сэма», — неожиданно для себя самой ответила женщина. «Ее плечи приподнялись, а потом опустились». Она продолжала держаться, как делала это всегда. Что бы ни происходило во внешнем мире, Теодора Рихтер была способна справиться со всем. Она медленно выпустила воздух из легких, попыталась улыбнуться. Кевин замер. В его мягких, карих глазах отразился целый спектр противоречивых эмоций. Он также крепко держал ее пальцы в своей руке. Но это прикосновение не приносило ничего. Ни освобождения, ни удовольствия. Она не чувствовала даже поддержки. Он просто прицепился к ней, как будто партнер имел на это право. Теодора отвела глаза от лица Кевина, напряглась, думая, как бы так забрать руку, чтобы это не выглядело слишком резко и грубо. А потом замерла. Ее взгляд скользнул за Мейсона. И остановился на высоком статном мужчине с аккуратно подстриженными светлыми волосами и глазами той синевы, которую сложно с чем-то перепутать. От неожиданности Теодора встала, резко отодвинувшись от стола и избавившись от слишком навязчивой близости Кевина. Детектив Грин! Громко позвала она, привлекая к себе внимание. Детектив отреагировал моментально. Его лицо. На мгновение приняло удивленное выражение. Но он взял себя в руки и стремительным шагом направился к ней. «Зачем он постригся?» «Мисс Рихтер», — проговорил он. «Мистер... Мистер Мейсон, мой партнер. Кевин, это детектив Аксель Грин. Наслышан!» Мужчины обменялись коротким рукопожатием. «По какому поводу вы...» Теодора замолчала и помрачнела. Отвела глаза от его лица, на котором не отражалось никаких эмоций. Села, пододвинула стул к столу и аккуратно сложила отчеты. «Тоже хотите поговорить со мной о каком-нибудь трупе?» «Мы можем пообщаться наедине, мисс Рихтер?» «Конечно. Дайте мне минуту». Старательно избегая его взгляда, она собрала документы в папку, положила ее в сумку, и кивнула к Кевину, который следил за ними с нескрываемым неудовольствием. Грин спокойно ждал, сложив мускулистые руки на груди. С тех пор, что они не виделись, он будто бы стал больше. Или такое впечатление создается благодаря стрижке? «Увидимся завтра», — сказала она партнеру. «Если что, звони. Справимся. А если придут, возьми наших леди на себя. Я в тебя верю». Теодора улыбнулась холодной профессиональной улыбкой и повернулась к Грину. «Напротив ресторан», — сказала она, — «мы сможем переговорить там». Он молча кивнул и еще раз окинул взглядом в зал. Темно-синие глаза задержались на большом портрете Анны Перо. В них скользнула молния. Но через мгновение детектив отвернулся и спокойно подошел к Теодоре сокращая расстояние между ними так естественно, что она впервые за долгое время почувствовала, что готова с кем-то поговорить, даже если вопросы будут неприятные. С Грином они познакомились в тяжелый период, но от него так и веяло надежностью и спокойствием. Ей не хватало этой стабильности, особенно сейчас. Рвать отношения даже с нелюбимым человеком Сложно. Особенно спустя столько лет. В ресторане их отвели к уединенному, отгороженному от остальной залы передвижными ширмами столику у окна в пол. Грин заказал кофе, тео-чай и овощной салат. «Я знаю, что с вами разговаривала детектив Грант», без долгих вступлений начал он. «Теперь это дело веду я. Вы пришли задать, Те же бессмысленные вопросы. На самом деле нет, он неожиданно улыбнулся. Я хочу поговорить с вами о банне Перо. Официант принес заказ и испарился. Это дало целую минуту, чтобы переварить то, что сказал детектив. Услышать имя доктора Перо Теодора не ожидала. Она взяла вилку и, глядя в тарелку, принялась ковырять кусочек помидорки. Она чувствовала на себе взгляд Грина. А еще боялась, что нервы сдают. Сэм, смерти, мероприятия, воровство в отеле, недавняя глупая ссора с отцом. В этом году ей исполнится 30, а она хочет только одного — уползти в дальний угол и чтобы никто ее не трогал. Что это? Выгорание? Она не имеет права на выгорание. «Нельзя сказать, чтобы я знала ее хорошо. Она останавливалась в ваших бутик-отелях и отрывалась в ваших клубах. Не только моих. Мисс Рихтер мягко прервал Грин. Он улыбнулся, и ей стало легче. «Я пришел к вам не как к подозреваемой. Я пришел к вам, потому что у нас два трупа женщин, убитых с чудовищной, почти поэтической жестокостью. Они косвенно связаны с вами. Или с ночным кварталом. Моя сотрудница и моя клиентка. Тогда вам стоит допросить Кевина. Мероприятиями перо занимался он. А что касается отелей... В этот раз она выбрала особняк. Опросим всех. Сейчас я говорю с вами. Теодора разозлилась. Примерно то же самое мне твердила ваша Грант. Я еще подумала тогда, вот бы хорошо было, чтобы вместо этой глупой куклы со мной беседовал детектив Грин. Он хотя бы умеет задавать правильные вопросы. И знаете что? Я не слышу правильных вопросов. Он, кажется, растерялся. А она, почувствовав, что слезы подступили к глазам, резко отвернулась. Какая непозволительная глупая слабость. Нужно встать и уйти в туалет привести себя в порядок и спокойно ответить на все вопросы полиции. «На самом деле я шел не к вам», — тихо сказал Грин. Он, повернув голову, смотрел в окно. «Но увидел вас и решил, что поговорить было бы правильным». Тео протянула руку и поймала себя на том, что собирается коснуться его пальцев, спокойно лежащих на столешнице. Если бы не было так плохо, она бы точно улыбнулась сама себе. Даже посмеялась бы над этим жестом. Но сейчас лишь позволила руке упасть. Грин не пошевелился. Кажется, не заметил внутренней борьбы собеседницы. Мелису я лично не знала. Что касается Анны, это чудовищно. Когда в городе, в котором ты живешь, который ты любишь, кто-то лишает красивую женщину лица, ты чувствуешь себя уязвимой. Мы установили, что убийца Анны использовал редкий крем. «Этот крем производит фирма, в деле против которой участвовала Мелиса. чуть слышно заговорил Грин. «Как вы думаете, подобное может быть совпадением?» В рту резко пересохло. Теодора сделала несколько больших глотков чая. «Я ничего не знаю про работу Алисы вне моего клуба». Она защищала бедные слои населения. Сначала занималась пособиями, потом мелкими претензиями и делами. Одно из громких дел иск против косметической фирмы, которая уволила несколько десятков рабочих. «Зачем вы мне это рассказываете?» Их взгляды встретились. Синие разных оттенков. темные грозовой Грина и пронзительно-лазурный Теодоры. Только в глазах Акселя застыла мрачная решимость, а в ее — замаскированная под испугом затаенная боль. «Вы разбираетесь в бизнесе, строите логические цепочки и способны посмотреть на все дело с новой стороны». «Приглашайте меня в команду?» — невесело усмехнулась она. Аксель покачал головой. «Скорее, ищу зацепку». «Ваш убийца оставляет подсказки?» Грин кивнул. «Крем. Он использовал его, точно зная, что состав редкий. Состав запатентован. Значит, он знал про вторую жертву. Готовился к обеим и убил их друг за дружкой. Между убийствами прошло меньше суток. Но что он оставил на милисе Взгляд Грина потемнел. «Если честно, мне кажется, что он у нее...» Что-то забрал. Теодоре стало холодно. Она обхватила себя руками. Мне сказали, ей проткнули сердце, удушили. Сняли с нее скальп. Волосы. Что? Он забрал у нее волосы. Значит? Он покачал головой. Понятия не имею. Спасибо, мисс Рихтер, вы мне очень помогли. Он бросил на стол, несколько купюр и вскочил. Тео проводила его недоуменным взглядом. Простите, проговорил Грин замерев. Их взгляды встретились, и повисло странное тягучее молчание. На мгновение Теодоре показалось, что он немедленно вернется за стол и продолжит разговор. Детектив возвышался над ней, но в этом не было никакого давления. Напротив, безопасность. Чертова безопасность! Ее губы тронула тень улыбки, предшествующей началу фразы. Но заговорить мисс Рихтер не успела. «Я должен идти», — почти с сожалением сказал Грин. Развернулся и исчез.